Глава пятая. Витор Дрейсон. Витор следовал за горничной, которая указывала ему дорогу. Роскошная обстановка особняка Венделя, мага-менталиста, мало волновала его. Все мысли занимали последние новости, пришедшие из леса. «Прошу». Девушка открыла перед ним двустворчатые двери из темного дерева, впуская в просторную гостиную. Все обратили взгляды на вошедшего Витора. Оказалось, он прибыл последним, хотя отправился раньше, намереваясь поговорить с Шейроном. Обида на дальнего родственника за отречение от рода давно прошла. Витор вполне спокойно общался с ним во время редких встреч во дворце. — Добрый вечер! — поздоровался он. Шейрон приостановился, подал руку Витору. Он выглядел нервным, серая рубашка была небрежно заправлена в брюки. «Витор, рада встрече!» Оревания поднялась с дивана и обняла подошедшего Дрейсона. Сегодня она облачилась в нежно-голубое атласное платье, в сложной прическе сияли бриллианты. «Ты, как всегда, прекрасна!» Витор слегка улыбнулся женщине. Аривания усмехнулась, благосклонно принимая комплимент, и вновь села, беря чашку с чаем. Рангорн восседал в кресле, сложив руки в замок на коленях. Сюзарен Юга казался очень раздраженным. Он поднялся и пожал руку подошедшего Витора. С Кталхаром Витор обменялся лишь короткими кивками. Сюзерен Севера, как обычно, облачился во все черное и не расставался с мечом. После неприятной истории, произошедшей между Кейтерин и Икталхаром, отношения между сюзеренами Запада и Севера окончательно испортились. «Будешь чай?» — спросила Риванья, демонстративно отдвигаясь в сторону, чтобы он мог присесть на диван возле нее. Она всегда была любезна и консервативна. «Не откажусь». Витор присел, молча наблюдая за тем, как Риванья наливает ему чашку чая. Больше трех недель назад ему стало известно, что Шейрон, королевский порученец, исчез из своего кабинета в участке. Вещей он с собой не взял, поэтому есть подозрение, что его похитили. Примечателен тот факт, что маг занимался делом некроманта. Однако через неделю после похищения Шейрон объявился сам, объяснив свое исчезновение служебной необходимостью. Ему должны были выдать главаря разбойников, которые убивали видящих. На главаре был наложен обет молчания, потому был необходим сильный маг-менталист. Витор особо не рассчитывал на успех предприятия. Шейрон был довольно сильным магом, и если ему не удалось преодолеть ментальный обет, то вряд ли это удастся Венделю, в доме которого они находились. Связное лицо Шейрана просило об анонимности, но король решил все по-своему. Он сообщил сюзеренам о том, что им необходимо присутствовать при допросе и задержании таинственного информатора Шейрана. «Он опаздывает уже на десять минут», — отметил разозленный необходимостью ожидания Арангорн. «Обычно сюзерен Юга вел себя более сдержанно». Витор взглянул на Шейрона, тот явно нервничал. Возможно, он не желал подставлять своего человека, но если это так, то Шейрона могут обвинить в измене. И Витор не уверен, что сможет вытащить дальнего родственника из передряги. «Возможно, что-то случилось», — отозвался Шейрон, на мгновение встретившись мрачным взглядом с Витором. В этот момент раздался звонок входной двери. Шейрон двинулся было к двери, но его остановил злой окрик Арангорна. «Стоять! Не хватало еще, чтобы после твоего предупреждения он сбежал!» Двери гостиной распахнулись, но фигура Шейрона скрывала визитера. Витор забыл, как дышать, когда обоняние коснулся до боли знакомый аромат лесных ягод. Ее аромат! Его тело окаменело, в груди пробудилась робкая надежда на чудо. А вот и я. Ее голос. Не чувствуя тела, Витор поднялся с дивана. «Почему ты опоздала?» Я волновался, тихо отчитывал Шейрон, отступая в сторону. Витор, наконец, увидел ее. Настю. В булочную заш... Настя резко замолкла, когда увидела его. Иллюзия не мешала ему видеть знакомые черты. Это была она, его Настя. Все та же и уже не та. Он помнил ее облик, каждую черточку мог воспроизвести его, стоило закрыть глаза, а сейчас он будто заново узнавал ее. Рассматривал, любовался. Волосы цвета темного меда значительно отросли и были собраны в двойную косу. Витор помнил их мягкость, помнил, как они завивались в барашке после ванной. Настя поправилась. Дорожно-темно-зеленый костюм мужского кроя подчеркивал ладную фигуру, изгибы которые он в подробностях изучил. И эти зеленые глаза, что запали в его душу после первой же встречи, как он скучал по ним и давно потерял надежду увидеть вновь. Сколько времени прошло, и вот они снова вместе стоят друг напротив друга, и будто не было тех бесконечных бессонных ночей без нее, не было боли и отчаяния, в которые ввергла Витора ее потеря. Настя тяжело вздохнула, пытаясь сдержать эмоции, и ее ладони сжались в кулаки. «Настя?» — к толхар, обойдя диван, подступил к ней. «Тал?» — удивилась она, нахмурив брови. «Что ты тут делаешь?» «Ты мне будто не рада!» — в голосе сурового Василиска послышалась улыбка. «Конечно, рада!» Витору оставалось только наблюдать, как Кталхар подходит к его паре и обнимает ее. Все внутри него перевернулось. С трудом удавалось просто стоять и смотреть, удерживать разъяренного Грифона. «Похоже, ты на меня не злишься», — отозвалась Настя, когда Кталхар отпустил ее. «Еще как злюсь! Ты натравила на меня огромного паука!» «Да ладно, побыл нянькой пару дней», — отмахнулась она, смеясь и вновь краем глаза поглядывая на Витора. «Может, поворкуете потом?» — Арангорн встал с кресла, поправил дорогой черный сюртук, сверля Настю злым взглядом. «Ты осознаешь, девчонка, что заставляешь ждать сюзеренов?» «Сюзеренов?» Пробормотала Настя, ничуть не испугавшись повелительного тона Арангорна. Она посмотрела на Витора и спешно перевела взгляд на Ореванию. Чуть поморщилась при взгляде на Арангорна, потом же вновь посмотрела на Кталхара. «Тал, Тал, Тал!» задумчиво произнесла она. «Ты Кталхар?» «Сюзерен с северной провинции?» «Да». Витор вздохнул с облегчением, когда Настя резко отстранилась от обескураженного ее реакции к Талхара. «Я привезла пленника. Куда его?» Настя обращалась только к Оревании, остальных старалась игнорировать. «Я укажу тебе дорогу». Оревания легко вспорхнула со своего места. Через пару секунд она, Настя и Шейрон Скрылись в дверях. Кталхар обернулся. Мужчины смерили друг друга взглядами. Значит, вот как обстоят дела. Кталхар знал о том, что Настя жива. Знал, что не все видящие исчезли. И промолчал. Вот ведь самоуверенный индюк. Настя стремительно ворвалась в гостиную, буквально пылая от негодования. Ритуал требует уединения. Проговорила она противным гнусавым голосом, явно пародируя Венделя. Похоже, и ей досталась порция снобизма хозяина дома. Витор злюбовался ею, она оказалась такой смешной и милой в своей ярости. Вендель в своем праве, а Ревания вошла в гостиную вслед за Настей. «Кто спорит? Я не претендую на его секреты! Я должна быть рядом на случай, если пленнику станет плохо!» «Ты права». Витор поднялся с дивана, подошел к резко притихшей Насте. «Выйдем?» «Да», — приглушенно отозвалась она, спешно отворачиваясь и устремляясь к двери. «Я уже пыталась уговорить его», — оревание с досадой взглянула вслед Насти. Похоже, хотела больше узнать о необычной девушке. Витор сразу закрыл двери гостиной, прошел по коридору и заглянул в соседнюю комнату, которая, к счастью, пустовала. Это оказалась гостиная поменьше, с расположенным в углу роялем. «Проходи!» — Витор жестом пригласил Настю. Она смотрела на него настороженно, но все же вошла. Витор медленно сходил с ума, рассматривая ее, ощущая ее запах. Больше всего на свете хотелось коснуться ее, чтобы убедиться, что это не сон, что она жива. Хотелось обнять ее, закопаться лицом в ее волосы и больше никогда не отпускать, но он вызвал Настю на разговор с другой целью. — О чем вы хотели поговорить? Витор несколько долгих секунд вновь рассматривал ее и только сейчас отметил, что ее аура изменилась. В ней раскрылся ее дар. Она вернула себе магию. Это очень хорошая новость. Витор взмахнул рукой, возводя полок тишины. Мельком осмотрев плетение, Настя вновь пристально взглянула на Дрейсона. Он много чего хотел сказать, расспросить ее, узнать, как сложилась жизнь, но вместо этого произнес по-деловому и предельно строго. «Я хотел тебя предупредить. Мы должны задержать информатора Шейрона. Это приказ короля». «Шейрон предупредил меня», — призналась она после мимолетного замешательства. Было видно, что она волнуется. Ее слова принесли облегчение. Она не сбежала, значит, планирует сотрудничать. «Сними иллюзию», — попросил Витор. «Здесь все равно ведет сквозь нее, но в глазах ребит. Настя коротко кивнула, поднеся ладонь к груди. Иллюзия с нее спала. Глазам сразу стало легче. «Ты зря боишься». Поверь, каждый из нас отдаст жизнь, чтобы защитить Источник и Великий Лес. Мы нуждаемся в видящей. Будто у меня есть выбор. В одиночку я ничего не добьюсь. Рад, что ты это понимаешь. Ты можешь рассчитывать на мою поддержку. Любую. Вашу? Ее губы искривились в усмешке. Лес в опасности. Наше прошлое не должно мешать общим целям. Он верил в свои слова. Их отношения не должны мешать общему делу. Ситуация опасная. Погибло двое хранителей леса, сам лес закрыт, золотой источник слабеет. «Я думала, вы хотите поговорить о нас», — призналась она, не скрывая облегчения. «Отчасти», — соврал он. У меня есть вопрос. Настя вновь напряглась, к ней вернулась настороженность. Не так давно я почувствовал, Петр запнулся, не зная, как облечь в слова боль потери, которая обрушилась на него, в, казалось бы, обычный день. Тогда он почувствовал, что его пара потеряна навсегда. Осознал, что упустил свой шанс найти ее, спасти. В жизни он не испытывал большего отчаяния. В тот день его сердце окончательно было разбито и ожило только сегодня, когда он увидел Настю. Я была у Источника и оборвала нашу связь. Она сразу поняла, о чем он хотел спросить. Витор смотрел на Настю и надеялся, что она сейчас опровергнет свои слова. Но Настя молчала. «Это к лучшему», — наконец произнес он. Врал, но и сам желал поверить в эту ложь. Если ей лучше без связи, то так тому и быть. А он уже привык к пустоте в душе. «К лучшему», — глухо подтвердила она, отводя взгляд.